Глава 7. Большой, старинный, красивый, конечно, но очень неудобный ключ. Еле помещается в ладони. Наверное, таким ключом в сказках открывался сундук с сокровищами или с какими-нибудь магическими артефактами. И охранял этот сундук, огромный, злой дракон. Агнеса же пыталась закрыть дверь арендованного помещения. Не тут-то было. Мало того, что ключ огромный, так еще и дверь старая. Никак не закрывается. Петли, наверное, заржавели. Странно, днем же эта дверь закрывалась. Госпожа Лебуша справлялась без проблем. Может, дело в ней, Агнесси? Дом старой ведьмы не хочет признавать новую хозяйку. А как же камин? Огонь вспыхнул сам по себе, и сразу стало как-то уютнее. Исчез запах сырости. Может, дом мстит за то, что сегодня было много незнакомых людей? День действительно выдался утомительным. Очень помог Дорди Кайсер. Ювелир, казалось, знал всех в городе. И часа не прошло, как они вместе наняли уборщиков. И понеслось. Сколько всего переделали. Вымыли, перетряхнули, выкинули. Сколько раз она бегала к Присцилле Моран. Можно ли выкинуть старый сломанный стул? Перекрасить стены? Отдать ей сундуки, что занимали почти всю прихожую? Огромные, тяжелые, с ржавыми замками. Когда Агнеса нашла на чердаке чучело вороны, поняла, что к соседке больше не пойдет. Хватит, набегалась. Лучше отдаст в мастерскую. Пусть приведут в порядок. Ведьмам понравится. Ее клиенты должны чувствовать себя в привычной обстановке. Завтра вымут окна, привезут заказанную мебель. И можно начинать. Только бы закрыть эту чертову дверь хотелось есть, но для ужина уже слишком поздно. Вернется в гостиницу, попросит принести зеленый чай. Ноги ныли, болела спина, и очень хотелось пнуть эту ведьмину дверь со всей силы. Но, во-первых, жаль новой туфли, а во-вторых, она не выйдет из себя. Вдох, выдох, вдох. Госпожа Пресси раздалось откуда-то сверху. Только этого не хватало. «Добрый вечер, лорд Рейлер!» Не поворачиваясь, ответила Агнесса. «Вы меня преследуете?» «Да нет, это вы преследуете меня!» В этот момент дверь решила, что она достаточно поиздевалась над столичной штучкой и просто закрылась. Щелкнул замок, ключ провернулся несколько раз. Легко, как ни в чем не бывало. Агнесса сделала еще несколько вдохов-выдохов и обернулась. На балкончике дома напротив, в уютном плетеном кресле, в алом бархатном халате и мягких тапочках, сидел лорд Рейлер. Чашечка кофе на низком столике, ароматная, пахнущая вишней сигара, в длинных красивых пальцах. «Что вы здесь делаете?» «Я тут живу!» Лорд улыбнулся, затянулся, выпустил несколько аккуратных колечек голубоватого дыма и сделал небольшой глоток кофе. Не бог весть что, однако приходится жертвовать комфортом ради дела. И какое дело у вас на этой улице? А у вас? Я арендовала помещение. Завтра завезут мебель и вывеску. Мы ведь об этом договорились с вами накануне, не так ли? Значит, Ковин встал на вашу сторону и продавил мэра, вздохнул мужчина. Должно быть, не стала спорить Агнесса. Она стояла, задрав голову. И любовалась. Может, и не хотелось в этом признаваться, но было это именно так. Алый мягкий халат в закатных сумерках, бледная кожа, оттененная черными волосами. Руки. Какие же у него красивые руки! Аристократические, наверное, старинный магический рот. Сноп, сноп и хам! Уютно ему там, наверное, на балконе в плетеном кресле, с чашечкой кофе. «Мне пора. Приятного вечера, лорд Трейлер. «В гостиницу». «Где вы остановились?» «В солнечной долине». «Постойте, уже поздно. Я вас провожу». Агнеса удивилась, но спорить не стала. Мужчина спустился довольно быстро. Элегантный костюм, шляпа, трость. И как он успел так быстро? Хотя он же все-таки маг. «Идемте, госпожа прессцы Мужчина улыбнулся, слегка приподняв шляпу, приветствуя женщину еще раз. И они пошли. Лидор кокетливо кутался в нежно розовый чуть тронутый закатными лучами облака, совсем как лорд-трейлер в алый бархатный халат. Теплый вечер, влюбленные пары, женский смех. По цветочной улице, к главной площади, мимо того самого летнего кафе. Вот уже и гостиница видна. Вы устали? Да, немного. День был тяжелый. Вы были на набережной? Нет еще. Хотите пройтись? Вы обязательно должны попробовать местное вино. Легкое, ароматное. Оно обычно нравится женщинам. Бокал перед сном вам не повредит. Тем более нам есть что отпраздновать. Вы находите? И что же? Как что? Вашу победу, госпожа пресса. «Вам удалось-таки арендовать помещение, хотя я сделал все, чтобы этого не случилось. Вы упрямы, и если у вас действительно получится выполнить поставленную задачу, придется взять вас на работу». «Уверена, вы не пожалеете, лорд Трейлер. «Возможно». Мужчина склонил голову набок и окинул свою спутницу долгим, внимательным взглядом. «Какие, какие у него красивые глаза! И какой взгляд!» Он... он же просто мысленно ее раздевает. Хам! Хам и сноп. Хорошо, что на ней любимый черный костюм, белая блузка и новые туфли. Так она чувствует себя уверенней. Однако завтра она все же наденет новые брюки и те удобные мягкие ботиночки. Надо будет забрать чучело из мастерской, навести тирен, посетить еще несколько магических лавок, заказать визитки с новым адресом и зайти, наконец, к ювелиру. «Сказать спасибо за помощь. А еще...» «О чем вы задумались, госпожа Прессе?» «Да так. Завтра не менее тяжелый день». «Нервничаете?» «Немного. Впрочем, это вполне естественно. Психологи тоже люди». «Я не психолог. Но не думайте, что я отвергаю эту науку. Вовсе нет. Я много читаю на эту тему. Положение обязывает. И считаю, что вам просто необходим бокал вина». «Идемте! Осторожно!» Она не споткнулась, просто оступилась. Признание лорда Рейлера в том, что он интересуется психологией, было несколько неожиданно. Мужчина подхватил ее на руки, прижал к себе. Как будто с ней и правда могло что-то случиться. «Не беспокойтесь, лорд Рейлер, со мной все в порядке». «Я не могу допустить, чтобы вы сломали себе ногу. Тогда вам придется покинуть Лидор, и получится, что мне просто повезло». Я же хочу выиграть честно. Вы проиграете, лорд Рейлер. Я никогда не проигрываю. Кажется, я уже говорил вам об этом. Но давайте заключим временное перемирие. Погуляем по набережной. Выпьем вина. Не хочется портить такой чудесный вечер. Согласны? Конечно. Вечер и правда чудесный. Набережная встретила ласковым шумом волн, терпким соленым воздухом, легкой музыкой танцующими парами, криком продавцов, что предлагали попробовать вина и купить сувениры из ракушек. «Лучшее вино вовсе не здесь. Идемте». Он взял ее за руку и повел в сторону, подальше от оживленной толпы. В какой-то момент Агнесса даже испугалась. Мужчина крепко держал ее за руку и чуть ли не тащил за собой. «Лорд трейлер простите, но... уже пришли». Небольшой кафе с открытой верандой нависало прямо над морем. К нему вели крутые ступеньки, выдолбленные в скале. «Как красиво!» Агнесса даже остановилась от восторга. «Странно, такое красивое место и так мало посетителей». «Здесь неприлично дорого. Прошу». «Но, может, может быть, не стоит?» «Перестаньте, я же неприлично богат» как вы наверняка уже знаете. Я об этом как-то не думала. Не кокетничайте. Вы же профессионал, а значит, навели обо мне справки. Я не слишком доверяю общественному мнению. Человек, тем более публичный, с огромным грузом ответственности, необходимостью руководить людьми, играть в политические игры. Такой человек будет поддерживать маску. Тот образ, который удобен, эффективен. Свою истинное «я». Он будет прятать. Максимально глубоко. Вы правы. Лицо лорда Рейлера стало печальным и очень красивым. Однако уже через мгновение мужчина улыбнулся и сделал заказ. Принесли вина. «Попробуйте. Хочу знать ваше мнение». Агнеса сделала глоток. «Это... нравится?» «Очень. Вино просто чудесное. Можно его купить?» «Рад, что вам понравилось. Надеюсь, вы позволите сделать небольшой подарок. Просто знак внимания, ни к чему не обязывающий. Я пришлю вам это вино». «Спасибо, лорд трейлер Она откинулась на спинку кресла, полной грудью вдохнула запах моря и, прикрыв глаза от удовольствия, медленно сделала еще один глоток. «Как вкусно!» «Его делают из особого сорта винограда. Кровь дракона». Он растет высоко в горах, там, где яркое солнце тщетно пытается растопить ледяные вершины. Ягоды зреют под белыми шапками снега. Удивительно, правда? Говорят, в этом и есть секрет. Когда состарюсь, приобрету несколько таких виноградников. А вы? Я? Ну, я не думала о том, чтобы приобрести виноградники. Я не об этом. Каким вы видите свое будущее? Будущее? Не знаю. Сейчас меня интересует работа. Хочу опробовать на практике все, над чем работала. Это очень важно. Методики необходимо корректировать, совершенствовать. Каждый шаг должен быть подтвержден опытом, иначе во всем этом нет никакого смысла. Понятно. Вы карьеристка до мозга костей. Нет, я ученый. Предана профессии. Искренне хочу помочь, принести пользу. Дело не в амбициях. Я вам не верю. Простите. Ваше право, лорд Рейлер. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Уверены? Что вы имеете в виду? Разве вы не доказываете самой себе, что, несмотря на отсутствие магического дара, чего-то стоите? Да, конечно, безусловно. Вы правы. Но это вполне естественно. Потребность творческой реализации почему нет? Разве это плохо? Важно, что во мне нет агрессии, нет маниакальных проявлений, базирующихся на комплексе неполноценности. По крайней мере, искренне на это надеюсь. Еще вина? Нет, достаточно. Завтра тяжелый день. Спасибо за прекрасный вечер, лорд трейлер Однако, боюсь, мне пора. Конечно. пойдемте. я вас провожу. Накиньте. Он предложил ей свой пиджак. Нам идти вдоль моря. Уже вечер. Слишком прохладно. Почти весь путь до гостиницы они шли молча. Агнесса плотнее закуталась в мужской пиджак. Так и вправду было теплее. Поднялся ветер. Каждый думал о чем-то своем. Наконец лорд Рейлер распахнул дверь гостиницы, пропустил даму вперед и, приподняв шляпу, сказал. — Спасибо, что составили компанию, госпожа Пресце. Нет, что вы, это... Это вам спасибо, лорд Рейлер. Прогулка была незабываемой. И вино чудесное. Что ж, рад был доставить вам удовольствие. Скажите, когда последний раз вы проходили тесты на подтверждение отсутствия магического потенциала? Полгода назад. Сертификат будет действителен еще три месяца. Но если это необходимо, я могу. Нет, нет. Ваши документы, госпожа Пресса, в полном порядке. «Дело не в этом». «А в чем?» «Я просто пытаюсь понять. Старинный род. Допустим, в вас не проснулась магия. Но неужели в вас не были заинтересованы ни одного достойного предложения? Столицы, как только вы вступили в определенный возраст, вас должны были выдать замуж? Вы это хотели сказать, лорд Рейлер? Ну, конечно, это же логично». «Что именно логично? Сама не ведьма, так хотя бы роди дочку ведьму, сына мага, оправдай свое существование, не подведи кровь?» «А что вас так удивляет? Породниться с аристократической семьей, выйти замуж за мага, разве это...» «Что? Предел мечтаний?» «Для большинства девушек, да. Так и есть. Я не большинство». «Ха-ха-ха, Агнесса! Вы забываетесь...» «Ах, простите, госпожа прессцы! Ха-ха-ха!» «Что вас так развеселило, лорд Рейлер?» «И ха-ха-ха! И после этого вы утверждаете, что у вас нет агрессии?» «Да вы не вышли замуж на зло судьбе!» «Наперекор матери, возможно!» «Да, скорее всего, так оно и было!» «Уверен, ваша матушка нашла вам блестящую партию!» «Я прав?» «Это не ваше дело! Вы...» вы «Я не могу допустить вас к работе с ведьмами, несмотря на весь ваш опыт, методики и документы. Даже несмотря на то, что вы так блестяще справились с очень сложной ситуацией в прошлый раз, вы не справитесь. Ведьмы очень не любят быть кому-то обязанными. Запомните это, госпожа Прессцы. То, что они помогли вам с арендой, ничего не значит. Ведьмы отдали долг, отблагодарили вас за помощь, не более того». «Не обольщайтесь. Никто к вам не придет. Не расстраивайтесь. Возвращайтесь в столицу. Продолжайте преподавать. Возможно, ваш магический потенциал...» «Он мне не нужен, понятно? Я не ведьма». «Конечно, конечно. А еще у вас нет агрессии. Нисколько. Ха-ха-ха!» Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Агнесса скинула пиджак. Вернула владельцу. Улыбнулась. «Еще раз спасибо за вечер, лорд Трейлер. Рада, что подняла вам настроение. Спокойной ночи!» «Простите, я не хотел вас обидеть!» «Нет, не хотели. Просто обидели!» «Могу я загладить свою вину? Может быть...» «Будьте так великодушны, лорд трейлер. Оставьте меня в покое до тех пор, пока я не предоставлю вам психологические портреты ведьм, как мы и договаривались». «Ах, вот как! А вам не кажется, что я могу передумать и условия, которые я вам озвучил?» «Нарушите свое слово?» «Испугались, лорд трейлер. «Ни в коем случае, госпожа Прессе! Обещаю, больше не побеспокою вас!» «Благодарю!» Лорд Трейлер вышел, хлопнув дверью. Госпожа Прессе развернулась на каблуках и зашагала к себе в номер. «Госпожа Прессе!» Может быть, ужин? Хозяйка гостиницы и ее помощница вышли гости навстречу. Нет, спасибо. Принесите мне зеленый чай. И все? Все. Что это с ней? Спросила девушка-администратор, когда каблуки госпожи Пресса стихли в глубине коридора. А ты сама попробуй каждый раз ужинать зеленым чаем. Я на тебя посмотрю. Хозяйка гостиницы подмигнула своей помощнице. И женщины рассмеялись.